«Та-та-та!» — -та. сеньора Асаведа словно отталкивала от себя слова Алисии кулачками. «Ты ведь сейчас просто не в состоянии ничего делать. Я-то знаю. Тебе надо отдохнуть, успокоиться. И отпуск этот твой тоже очень кстати. Так что не спорь и все-все съешь. Вот погляди, какой замечательный сок». Изуродованная морщинами рука указала на высокую и узкую банку, стоявшую на верхней полке. Из нее пробивался наружу резкий запах незрелых апельсинов. — А откуда вы знаете, что я взяла отпуск? — вдруг спросила Алисия. — Вчера сюда приходила твоя подруга, та, что с крашенными рыжими волосами. Лордес помахала рукой вокруг головы, словно хотела... Покрасить белый пух на своих висках. Мамон. Нет, не мамон. Она назвалась Марисой. Позвонила раза два-три в твою дверь и стала ждать. Ну, понятное дело, я вышла поздороваться. Мариса? С крашенными волосами? Да, Мариса. Мариса. Мы немного поболтали, и она рассказала о твоем отпуске и о том, что принесла тебе траву для настойки или еще для чего-то, бог его знает. Она обещала зайти попозже. — Это было вчера, Лурдес? — Ну, вроде бы вчера. Старушка задумчиво подняла глаза к потолку. — А почему вы не сказали мне об этом раньше? — Ох, детка, сама подумай, на мгновение голубой взгляд словно полыхнул огнем. Где мне упомнить всех, кто сюда приходит, да еще тебе успеть рассказать? Как-то приходил твой Шурин, очень симпатичный парень. И как похож на Пабла, бедняжку нашего. Дон Влас тем временем находился в ванной, и вел сложные археологические изыскания. Встав на карачки, он шарил рукой внизу под умывальником, что-то подкручивал, что-то прочищал. «Пабло, бедняжка наш!» И так призрак возвращался. Передышка нарушалась самым глупейшим, но и самым неизбежным образом — Ведь, как ни крути, естественный ход событий или разговоров не мог не вывести ее к этой теме. Словно роковой запрет невольно становился магнитом, притягивающим к себе любую беседу, любой поступок, и бесполезными оказывались все меры, предпринятые, чтобы продезинфицировать память или хотя бы подрезать ей крылья. Так называемая новая жизнь проходила через испытания прошлым, через мучительную таможню, где все, что Алисе и так хотелось утаить, непременно требовали к предъявлению. И тем не менее, надо было рискнуть, бежать, если угодно, прыгать и даже перелезть через колючую проволоку, чтобы на другой стороне дышать свободно. Чтобы поверить, отныне можно жить, не оборачиваясь назад. Что ж, попробуем. Вот и готово. Дон Блас поднялся на ноги и похлопал ладонями по кожаной куртке. «Ничего особенного. Все дело в проклятом стыке. Он тут не слишком надежная дочка». Так что вызывая время от времени сантехника. Зачем мне сантехник, когда рядом есть, вы улыбнулась, Алисия? Да, старик вернул ей улыбку. Как бы мне хотелось зарабатывать на жизнь такой вот работы. тогда мы глядишь и поправили бы чуть-чуть свои дела. Ведь с нашей пенсии...